Мы до сих пор сохранили в нашем языке выражения значения которых точно известны лишь знакомым с историей телесных наказаний. Например, даже в официальном слоге непрестанно употребляются слова подлинный подлинность, подлинная правда, подлинный документ, смысл которых означает нечто добытое под ударами линьков, то есть канатов с узлами. Мы говорим узнать всю подноготную. Не отдавай себя отчёта, что выражение подноготной правды совсем не означает последнюю грязь, накопившуюся под ногтями, а ведёт своё начало от пытки иглами, запускавшимися под ногти рук и ног обвиняемого и причинявшими такую невыносимую боль, что пытаемый ими выбалтывал самое сокровенное. Приглашая сесть кого-нибудь, мы иногда с улыбкой заявляем, что нет правды в ногах. Слабо сознавая или вовсе не подозревая, что это трагическое замечание обязано своим происхождением веку Бероновщины, когда в силу доимычного приказа ставили на кровь тысячи недоимщиков, в числе которых по свидетельствам современников и лучших людей вовсе не виноватых, которых каждый день поставляя всех рядом разутыми ногами в снег били по щиколоткам и пяткам палками Мы сохранили, например, ещё такое выражение, как потянули к Иисусу. Забыв уже окончательно глубокую иронию этих загадочных слов, пущенных на самом деле в ход не в библейские времена, а в просвещённый век Екатерины II, Когда её кнутофильный дел мастер Шишковский вызывал вольнодумцев в секретную комнату с плошью вешанной образами, и там, предав виновного в руки служителей, вооружённых розгами, с воодушевлением читал в такт ударам акафист Иисусу Сладчайшему и так далее. Достаточно сказать, что даже такое ходовое выражение, как, например, От него ничего не добьёшься, употребляется большей частью бессмысленно, потому что застеночный дериватив этих ужасных слов забыт не менее, чем значение слов дать встряску, подтянуть. И вряд ли у кого при произнесении их рисуется в то же время дыба, виска, оголённая спина с клочьями мяса, плачущих в красных рубахах, И душераздирающие крики жертвы, от которой судьи хотят добиться в буквальном смысле нужных им признаний. И если мы до сих пор из нашего обиходного лексикона не можем изнать слова и выражения, утратившие свой смысл, а фигуральность которых, отзывающаяся насильственными страданиями ближних, не пристала, казалось бы, языку нации, претендующей на просвещённый либерализм, То сколько труднее ожидать освобождения нашей души от плена тех жизненных чувств, которые в продолжении более 8 веков крепли в дни казней, радостно отмечая силу своего бытия.